Глава девятая. А вечером, в самом конце рабочего дня, директор попросил зайти. Наверняка поводом нашей встречи стала очередная кляуза Инги. Дура. Хоть бы подумала, ну что он мне сделает. Ну как там у нас дела? Поинтересовался он. Выглядел Иванчу усталым и грустным и напоминал в этот момент старого больного Сенбернара. Процесс идет, пожал я плечами, плюхаясь в кресло напротив. Наблюдаю пока. Иваноч кивнул и замер, задумчиво глядя в сторону. Я терпеливо ждал. Ну, не совсем терпеливо, конечно. Мысленно я торопил его. Ну, давай уже договаривай скорее, что хотел. У меня через двадцать минут автобус. Наконец он вздохнул и произнёс глубокомысленное. Иногда все так надоедает, да? И думаешь, зачем все это? В чем смысл? Суета, нервотрепка бесконечная, постоянные проблемы. Я присмотрелся повнимательней. У него что, плохие анализы? С вами все нормально? Со здоровьем там. Да не жалуюсь? А почему ты спрашиваешь? «Ну, у вас такие экзистенциальные мысли. С чего бы вдруг?» «А ты разве никогда не задумывался, для чего ты делаешь, ну, то, что делаешь?» «О, философские беседы точно мимо меня». «Нет, не задумывался. Я и так знаю. Только не для чего, а потому что. Потому что мне это нравится. Я всегда делаю только то, что нравится или хочется». «Тогда ты счастливчик» что вам мешает поступать так же. Зря я это сказал, лучше бы промолчал. Иваныч тут же завёл известную песнь про долг, про обязанности, про людей, за которых мы в ответе. Каждое его слово повисало, как гиря. Даже мне становилось тягостно, а каково ему? Тот -то он такой грустный. Хотелось, конечно, возразить, но никто же его не заставляет. Сам сковал себя по рукам и ногам этим своим долгом, как кандалами. Но погружаться в дебри этого бессмысленного разговора мне не хотелось, так что я вернул его к делам насущным, сменив тему. «А эта система ваша все таки полная лажа. Сплошные дыры. Вот честно, ее бы и девочка взломала. Вам еще крупно повезло, что те атаки не принесли серьезного вреда. Не, я, само собой, дыры закрыл». Но по-хорошему лучше вообще поставить другую систему, более надежную. Ну или хотя бы на ее основе, чтобы быстрее создать свое приложение под специфику компании и обязательно прогнать через мощный обфускатор. Иваныч сразу перестал рефлексировать и встревожился. Обфу что? Ну это чтобы запутать код. Сделать его нечитаемым на случай попыток взлома. «И тогда нас будет невозможно взломать?» Глаза его заблестели. «Возможно, но очень сложно. Я бы, конечно, взломал, но это я. И то бы помучился изрядно. Вот если использовать упаковщик, то тогда шансы взломать и правда нулевые. Он вообще скрывает код». Но от этого обычно страдает функциональность приложения. А это значит, будут сбои, подвисания. Оно вам надо? Нет. Так что обфускация — оптимальный вариант. Иваныч взирал на меня так, будто я ему тут расписываю устройство от дронного коллайдера, причем на каком-нибудь суахиле. — И что же делать? — наконец вымолвил он. — Так я же только что сказал. А ты мог бы такое приложение написать? В теории да. Что тут трудного? Просто хлопотно это, долго, а я домой хочу. Ну я готов компенсировать все эти хлопоты, все неудобства, щедро компенсировать. Ты может думаешь, что я на воду дую. Просто мне есть чего бояться и есть что терять. Накону сейчас очень многое стоит. Я не могу тебе всего рассказать, да тебе и, наверное, будет неинтересно в это вникать. Скажу только, что мы сейчас разрабатываем очень крупный и важный проект. В следующем году планируем уже его внедрение. Очень много в него инвестировали. Так что любая утечка грозит нам, если не полным крахом, то серьезными трудностями. Сам сказал, что не может мне рассказывать про проект, а сам тут же начал его описывать в подробностях я чуть не уснул но в общем я согласился не из-за их невнятного проекта не из-за денег даже мне и первоначально обещанной суммы хватило бы за глаза просто был один странный момент буквально неделю назад предложили мне слить их систему безопасности к какой-то левой конторе ну или оставить в системе неявную лазейку и этой лазейкой поделиться за бешеное вознаграждение, само собой. Посулили — в два раза больше заплатить, чем Иваныч. Разумеется, я послал их матом. Однозначно и выразительно, чтобы даже мысли не возникло, что могу передумать, уговориться и что-то им слить. Я далеко не моралист, но это уж совсем конченным уродом надо быть. Мужик, который со мной связывался, сказал тогда с усмешкой — Все равно мы так или иначе свое получим. Не через тебя, так через кого-нибудь другого. Не один ты, поди, такой умный. Знаем, есть хакеры и покруче. Так что зря отказываешься, хоть заработал бы. Я даже догадываюсь, кого он имел в виду. Народ у нас прямо двинулся на Моцарте. Не на композиторе, увы. На форумах такие легенды про Моцарта слагают... Чуть ли взлом Пентагона ему не приписывают. Кого не спроси из бывалых, каждый утверждает так, будто знаком лично. Нет такой базы, которую бы Моцарт не взломал. И наоборот, нет такого хакера, который смог бы расшифровать код им зашифрованный. А как он круто пишет на «Моцарт Оз. Но это и впрямь язык элегантный, но очень редкий. Мало кто его знает. Поэтому, собственно, и ник такой прилепили. Просто раньше на Хабре частенько выкладывал учебные статьи по программированию в целом и по этому языку в частности. Вот и сам стал в народе Моцартом. Но с тех пор лет-то уже прошло сколько, а люди все никак не успокоятся. Ну и кроме, есть, конечно, прошаренные чуваки. С некоторыми я даже как-то списывался. Но кого бы ни нанял тот мужик, ничего у него теперь не выйдет. Сумел он таки, правда, на свою беду, зацепить мое профессиональное эго. Иван, чуя, про эти поползновения не стал говорить. Хотел для начала сам выяснить, что это за мужик, что за подставная контора, кто за ней стоит и зачем им вторгаться в чужие владения. Потом уж, когда все вычислю, преподнесу старику бонус в подарочной упаковке и с бантиком. И пусть он тогда делает с этой инфой, что пожелает. Иваныч страшно обрадовался, когда я согласился. Повеселел сразу, с кресла так резво подскочил, я даже испугался, что он сейчас захочет меня обнять и, не дай бог, облобызать. Да он и так почти, но в последний миг увидел моё перекошенное лицо и взял себя в руки, выразил свою радость просто на словах. Однако от пилюли тоже не удержался и... Но не так то, чтобы упрекнула, скорее попросил тоном доброго дедушки не троллить больше бедную Ингу и простить её заскоки. Из-за нашей задушевной беседы с директором я опоздал на вечерний автобус. Сначала посокрушался, потом решил не жмотиться и взял такси. Завтра первая зарплата, можно больше не экономить. Правда, не экономить уже особо и нечего. Осталось как раз только на сигареты, пельмени и майонез. Попросил водителя высадить меня у супермаркета. Это пока единственный магазин на всю округу. Взял, как и хотел, пачку пельменей, пачку сигарет, дой-пак провансаля и даже на бутылку Хугардена осталось. Направился совсем добром к кассе, прижимая к груди, пристроился в хвост коротенькой очереди и... чуть не выронил Хугарден. В соседней кассе расплачивалась та самая девушка, которая сделала мое сегодняшнее утро в автобусе незабываемым. Она по сторонам не смотрела и меня не заметила, хотя я глаз с нее не сводил. Расплатилась и вышла, а я чуть шею не свернул. Молодой человек, с вас 370 рублей, повторила, похоже, не раз кассирша, пока я не опомнился, наконец. Через пару минут вышел и я. Но синие глаза и след простыл. Жаль. Хотел бы я с ней перекинуться парой фраз. Ну да ладно, теперь я знаю, что она тоже тут живет. А значит, мы точно еще встретимся.